На свет. «Вы их нашли?» спросила Вик. «Мы их нашли», — ответил практик. Его голос звучал глухо из-под маски. Его одетые в черные коллеги заполонили выложенные белым кафелем помещения бани, словно нашествие жуков. Шеи и лбы блестят от пота, в руках дубинки или влажно поблескивающие клинки. Голые и завернутые в полотенце мужчины жались к стенам. Один, всхлипывая, скорчился на боку, прижав окровавленные руки ко рту. Еще один лежал лицом вниз в черной жиже. Рядом валялся нож. Стекающая струйка распускалась в близлежащем бассейне розовым цветком. Вик перешагнула через труп и вошла в маленькую комнатку позади. Почти невидимая в клубах пара мозаика на полу изображала двух переплетенных змей. Весьма уместно. На скамье сидели два человека, обнаженные, если не считать намотанных вокруг талии полотенец. Один, светловолосый и симпатичный, носил усики, за которыми, очевидно, весьма тщательно ухаживал. «Лорд Хайген!» — приветствовала его Вик. Парпа немного рассеивался, и она смогла более ясно разглядеть его собеседника. Более пожилой, с сединой в волосах. Вся левая сторона его тела выглядела какой-то увядшей, левая рука ниже локтя отсутствовала. обрубок судя по всему зажил уже давно и лорд маршал бринт вик позволила себе едва заметную улыбку вот и еще одна загадка разгадана а вы кто еще такая черт побери высокомерно поинтересовался хайген чрезвычайный инквизитор вик дан тойфель представилась она брин испустил обреченный вздох и очень медленно опустился обратно на скамью хайген продолжал ерепеницы приспешницы костлявого да но ну, так вот что я вам скажу на этот раз он зашел слишком далеко он вообще ушел с горизонта сообщила вик подал в отставку разве лорд маршал вам не сказал я здесь по личному распоряжению короля так что вы можете забыть о том чтобы апеллировать к высшим инстанциям выше ничего нет в том чтобы посещать бани нет ничего противозаконного взвизгнул хайген нет но когда в банях замышляют государственный переворот это может вызвать сомнение у суда Да как вы смеете мы с маршалом старые друзья мы обсуждали сюрприз который мы хотим устроить для наших семей совместный пикник у нас в саду Наде я тоже удостоюсь приглашение сказала вик обожаю порезвиться на свежем воздухе она бросила взгляд на огарка полускрытого клубами пара в углу почти такого же тощего, как швабра, на которую он опирался. Парнишка был одет как служитель, в сандалии и на бедренную повязку. Ну, а они действительно готовили сюрприз для родственников, или они собирались удивить кого-нибудь другого? «Лорд-маршал Бринт рассказывал о совещании закрытого совета сегодня утром», отозвался Агарок ровным тоном. «Надо сказать, он понемногу приобретал вкус к своей работе, что король раскрыл их планы». Тогда лорд хайген сказал что надо разослать предупреждение их друзьям и поторопиться с выполнением задуманного он также упомянул что собирается сегодня же покинуть город и отправиться собирать свои войска вик подняла одну бровь похоже это будет чертовский веселый пикник это вы вы привели их прямиком сюда завопил хайген бринту оскали в зубы однарукий болван а фактически идея принадлежала королю сообщила вик он совсем не такой глупец за которого вы его принимаете он знал что в закрытом совете затаился предатель но не знал кто именно поэтому он просто потряс клетку а я подобрала то что выпало черт ну и жарко же здесь ее куртка уже липла к коже пропитавшись парам вик принялась расстегивать ее итак скажите мне кто еще входит в список гостей приглашенных на ваш пикник в ваш маленький заговор против короны она содрала с себя куртку и бросила ее огарку оставшись в жилете потом наклонилась к хайгену уперев руки в колени мне нужны имена немедленно не говорите ничего черт возьми приказал бринт можете не беспокоиться насмешливо отозвался хайген я буду нем как Вик дала ему пощечину, не особенно сдерживаясь. Хайген ахнул, его голова дернулась в бок. он медленно повернул ее обратно и со остолбенелым недоверием уставился на вик, поднося дрожащий пальцы к по разовешей щеке. Возможно, это первый раз в его жизни, когда его кто-то по-настоящему ударил, подумала она. Жизнь в роскоши плохо готовит людей к избиению. К и знать как не ей не снеженной дочки мастера распорядителя королевского монетного двора, которую внезапно забросила в английские рудники возможно мысль об этом добавила резкости в ее следующую пощечину достаточно сильную чтобы на губах хайгена показалась кровь вы не оставили мне времени на мягкие методы прошипела она так что очень скоро станет больно уже по-настоящему она ударила его снова еще сильнее так что заломила пальцы стена позади его лица украсилась кровавыми брызгами Мне нужны имена в уголках глаз лорда заблестели слезы внезапное боль и смятения, а также шок от ужасного ужасного открытия что мир совсем не таков каким ты его считал. ей было знакомо это чувство Я я требую ее кулак впечатался ему в ребра и хайген хрюкнул выпучив глаза. Б безз сомнения надежно защищенной броней своего достатка и высокого положения он всегда считал себя сильным человеком. Теперь, в окружении практиков, лишённый всей своей защиты, он имел шанс узнать, насколько он по-настоящему силён. Второй кулак врезал по тому же месту, и он со стоном перегнулся пополам. Его полотенце соскользнуло, так что он остался на скамье совершенно голый и беззащитный. «Имена!» Она вскарабкалась поверх него, упершись коленом в его спину и осыпая ударами, звучащими тупо и глухо во влажном воздухе. Хайген орал и булькал, пытаясь свернуться в клубок и тогда она перегнулась и врезала ему по заднице, схватила за яйца и сжала так что он взвыл. Иена мать твою и шар завязал он всхлипывая. Это все была его идея. Он заговорил с такой скоростью, что казалось его сейчас вырвет. имена вываливались из него сплошным потоком, спотыкаясь друг от друга. Ишер и Борезин. А потом они привели Брока. А Брок уговорил Стура Сумрака и эту женщину, Рикки, дочку Ищейки. И еще куча других людей из Открытого Совета. Леди Веттерланд и... и...» «Куда катится мир?» Прошептал Бринт с недоверчивым презрением, глядя на то, как Хайген выкладывает ей все подчистую. «Насколько я могу судить, мир всегда был примерно таким». Вик дернула головой в сторону одного из практиков. «Отведи его в допросный дом». пусть там выяснит что он еще знает тот ухватил хайгенна за руку и потащил прочь подождите завыл лорд прикрывая свободной рукой член я могу быть вам полезным он попытался уцепиться за дверной проем прошу вас нет практик с раздраженным возгласом оторвал его пальцы от косяка и вытащил наружу должна сказать я удивлена что это оказались вы вик нахмурилась переводя взгляд на маршала бринте вы всегда казались мне достойным человеком». «А почему я сделал это, как вы думаете? Потому что наша страна, предположительно, должна быть союзом!» Он проревел последнее слово, охваченный внезапным гневом, стискивая свой единственный кулак, и Вик настороженно отступила назад. Бринта она считала гораздо более опасным, чем Хайгена, скольких бы частей тела он ни был лишен. Однако маршал вновь опустился на скамью, привалившись к кафелю. Я ведь сражался с северянами в высокогорье, знаете ли держал моего лучшего друга за руку когда он умирал потом сражался снова при осструнге потерял там руку, потерял там жену он опустил взгляд на кольцо на своем мизинце женское кольцо с желтым камнем всю свою жизнь я отдал союзу отдал все ради идеи нашего единства. Потом северяне напали на протекторат, землю, которую наш король поклялся защищать. И что же мы сделали? Ничего! Он проговорил это так, словно до сих пор не мог поверить. Мы предоставили леди Финри и нашим братьям в Инглии защищаться самостоятельно. И почему? Чтобы мы могли сделать еще несколько взносов в банкирский дом Валента и Балка. Закрытый совет продал наши принципы на пригоршню марок, и они осмеливаются говорить о государственной измене. Он поднял на нее усталые глаза. «Все это ничего вам не даст. Лордов вам не остановить, они уже собирают войска. И молодой лев уже в пути. Он снова устроит все как должно». Вик фыркнула. «Расскажите тем людям, которые подыхали на моих глазах в лагерях, как все должно быть устроено. Вы собираетесь пролить море крови, и лучшее, чего вы добьетесь, это смените одну шайку подонков на другую. Принципы?» Я бы расхохоталась, если бы не так тошнила. Она нахмурилась, глядя на его руку. — А теперь дайте-ка мне это кольцо. — Инквизитор Тойфель. Глок-то улыбнулся ей, открывая зияющую дыру в передних зубах. — Спасибо, что пришли. Только сейчас она сообразила, что могла бы и не приходить. Проигнорировать его вызов, но послушание — привычка, которую трудно перебороть. Спроси любую собаку. «Разумеется». Вик напряженно опустилась на скамью, ту самую, где они встречались прежде и не один раз. «Ей потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не добавить ваше преосвященство. Она никогда не видела его без белого одеяния, без архилекторского перстня, без одетой в черные свиты. Вчерашний грозный архилектор сегодня превратился в изможденного старика, плотно укутанного даже несмотря на летнюю жару, и его сопровождал один единственный здоровяк-практик, тот самый, что раньше катал его кресло, неуклюжий, в одежде простого лакея и с сыпью вокруг рта отмазки, которую он больше не носил. Глок-то был ее спасителем, ее наставником, ее господином, ее тюремщиком. Вик подумала, кем они станут друг другу теперь, когда нет больше канцелярии и огромного стола и огромной разницы в могуществе. Друзьями? При одной мысли об этом ей пришлось подавить всплеск совершенно неуместного смеха. «Как я слышал, вас снова можно поздравить. Вероломство лорда Хайгена нисколько не удивляет, но я потрясен известием, что лорд-маршал Бринт замыслил измену короне». Глок-то медленно покачал головой. «Десять лет мы сидели рядом в закрытом совете». думаешь что знаешь человека пробормота вик рассеянно потирая сбитые костяшки она хмуро поглядела в сторону озера люди катались на лодках смеялись лениво валялись на берегу и не подумаешь что приближается гражданская война с другой стороны измены всегда происходят в хорошую погоду когда бушует ураган люди слишком заняты тем чтобы сбиться потеснее сегодня я покидаю адую сообщил г блокты Моя жена считает, что сельский воздух может пойти мне на пользу. То есть это она так говорит, подозреваю, что она просто не хочет, чтобы мы превратились в унылых призраков, бродящих между стен, где мы некогда были могущественны. И, скорее всего, это очень мудро с ее стороны, как и многое другое. Он кашлянул. Но прежде чем уезжать, Я хотел бы поблагодарить вас. Вик резко подняла голову. Ей должно было быть приятно получить благодарность от человека, которому она так много лет служила верой и правдой, но удовольствие было не тем, что она почувствовала в первую очередь. За все, что вы для меня сделали, продолжал он, отводя глаза, Для меня и для союза, особенно учитывая то, что Союз сделал для вас, сделал с вами на мой взгляд у нашего нового короля немного слуг более ценных чем вы поэтому спасибо вам за вашу отвагу ваше усердие ваш патриотизм усердие и патриотизм она зло хмыкнула медленно сжимая осаднищий кулак а точнее отсутствие выбора или трусость не позволившая выбрать другой путь Или старая лагерная привычка при любой возможности присоединяться к победителям, сделав единственный шаг, доступный для заключенного, из того, кого бьют, стать тем, кто бьет сам. Она сама не знала, почему внезапно так разъярилась. Из-за тех вещей, которые он заставлял ее делать, или потому что он не заставлял ее делать большего. Что ж, Глок-то тоже взглянул в сторону отдыхающих. Они были так близко и в то же время словно бы находились в другом мире. Я часто повторяю, что жизнь это страдание, которое мы испытываем в промежутках между разочарованиями. Каковы бы ни были причины, но вы ни разу меня не разочаровали. Я бы хотел отплатить вам такой же надежностью, но боюсь, что я вас подвел. Я знаю, насколько вы хотите, «Насколько вам необходимо быть верной чему-то?» «Быть верной?» Она подумала обо всех людях, которым лгала, которых обманывала и предавала за прошедшие восемь лет. Список был внушительным. Малмер, оставшийся болтаться над Вальбекской дорогой, Сибольт и его жалкие мечты о дальних территориях, Мур и Гриз, Агарок и его сестра — а до сих пор чувствовала запах лагеря повстанцев в старикланде после того как она сказала солдатам где его искать Я живу тем что придаю людей верно он с пониманием взглянул на нее. Возм возможноно именно поэтому вам и требуется сохранять верность чему-то. Я всегда представлял, что наступит время, когда я смогу вознаградить вас как следует но видите ли, «На вершине власти время заканчивается очень внезапно. Могу ли я, по крайней мере, дать вам один совет, прежде чем уйти?» Вик могла бы сказать «не надо», могла бы ударить его по лицу, но она промолчала. Подняв руку, он аккуратно смахнул слезу, вытекшую из слабого левого глаза. «Простите себя!» Она выпрямилась на скамье, стиснув зубы. е дыхание с шумом вырывалось из ее ноздрей на берегу озера кто-то разразился идиотским гоготом над какой-то шуткой из лагерея невозможно выбраться без одобрения его величества она могла бы зажать пальцами уши могла встать и гордо уйти но она продолжала сидеть чувствуя как холодеет кожа и каменеет каждый мускул маленькое восстание пленных к задуманное вашим братом было обречено с самого начала ей вспомнилось его лицо когда она бросила на него последний взгляд потрясение и боль когда его волокли прочь вспомнила так словно это происходило сейчас Был бы легче всего уступить собственной сентиментальности продолжал глокта но вы поступили храро вы поступили верно выдав его, «Выкупив свою свободу!» Она закрыла глаза, но обвиняющее лицо брата по-прежнему стояло перед глазами, словно оно было выжжено на изнанке ее век. «Он только утащил бы вас на дно, следом за собой! Некоторых людей невозможно спасти!» Она, наконец, встала, чувствуя слабость в ногах, готовая бежать. Но Глок-то схватил ее за запястье, сжал с неожиданной силой. Она повернулась к нему. Его взгляд был устремлен на нее, глаза лихорадочно блестели. «Каждый должен рано или поздно простить себя, Вик!» Он еще раз стиснул ее запястье, прежде чем отпустить, потом снова обратил взгляд к озеру. «В конце концов, никто другой этого не сделает».